Глава шестая. Писатель – это человек, которому писать труднее, чем остальным людям. Эта фраза пульсировала у меня в голове, пока я строчила свой роман. Понятия не имею, чья она и откуда я ее помню. Чтобы отвязаться от липучки, пришлось зайти в интернет и найти автора. Оказалось, это сказал писатель Томас Манн. Теперь я в растерянности, считать себя писательницей или нет потому что писать мне стало легче, значительно легче. Несколько дней назад я билась над каждым словом, злилась и негодовала, а сейчас дело идет куда веселей. Дело в том, что я придумала потрясающий лайфхак. Заключается он в том, чтобы на время работы отключать интернет. Это не так просто, как кажется на первый взгляд. Требуется невероятная сила воли, чтобы подойти к роутеру и вытащить вилку из розетки и не втыкать ее обратно, пока не напишешь дневную норму. Потому что срочно, ну вот прям до зарезу, требуется узнать погоду, курс доллара, когда период линьки у морских свинок и для чего в кроссовках дополнительные дырки для шнурков. Спрашивается, зачем я каждые полчаса смотрю погоду? У меня что, идет посевная? А курс доллара мне к чему. За границу в ближайшее время не собираюсь. Я уже молчу о том, что у меня никогда не было морской свинки. И кроссовки я не ношу, потому что спортом не занимаюсь. Но кто-то внутри шепчет и зудит. Зайди в интернет, поброди по ссылкам, прочитай кучу бесполезной фигни. Мой второй лайфхак. Реально смотреть на свои возможности и не требовать от себя слишком много. Я установила норму две страницы текста в день. Возможно, какой-нибудь маститый писатель скажет, что две страницы мало, что надо писать больше, что это в час по чайной ложке. Возможно. Только я подсчитала, что в час по чайной ложке – это 3,6 литра в месяц. А если в бутылках абсента? Уже впечатляет, не правда ли? Я начинаю потихоньку привыкать к главным героям романа. Раньше они вызывали у меня раздражение, а сейчас, когда раскрылись с лучшей стороны, я чувствую к ним симпатию. Я говорю «раскрылись», потому что у меня странное ощущение, что это не я придумываю историю, а герои сами творят свою судьбу, я только записываю. Главная героиня, Гликерия Павловна, или Лика, как ее называют домашней, оказалась славной девушкой. Да, она слишком романтична, но у нее доброе сердце и смышленый ум. Когда одну из дворовых крестьянок несправедливо обвинили в воровстве и хотели выпороть на конюшне, Лика вступилась за несчастную и доказала, что та не могла украсть. Вскоре нашли настоящего вора. Дмитрий Иванович, молодой помещик, тоже впечатлил. Он, конечно, идеалист, полон революционных идей о свержении самодержавия, но при этом он практичен. Организовал воскресную школу для крепостных детей, где лично учат их грамоте и счету. Для современного человека, естественно, уметь и писать и считать, мы не представляем, что может быть по-другому. Но в начале XIX века это умели единицы, и их грамота давала огромное преимущество в жизни. Говоря современным языком, это был социальный лифт в лучшую жизнь. Так что Дмитрий Иванович определенно молодец. Сегодня написание книги продвигалось быстро, и я играючи сделала дневную норму. Чрезвычайно довольная собой, я закрыла ноутбук и пошла прогуляться. Погода стояла чудесная под стать моему прекрасному настроению. В сквере было не протолкнуться – Такое впечатление, что все жители района вышли на улицу, чтобы насладиться последними деньками бабьего лета. Я купила мороженое и решила съесть его на лавочке. Все лавочки оказались заняты, и я с трудом нашла место рядом с женщиной с тремя детьми. Старшая девочка лет пяти ни секунды не сидела на месте и так и норовила убежать к кусту шиповника, который рос неподалеку. Средняя девочка, очевидно, находилась во власти кризиса трех лет, потому что на любое предложение она отвечала криками «не хочу» и «не буду», а когда ее оставляли в покое, принималось ныть и требовать непонятно что. В коляске спал младенец, коляска была розовая, но это ни о чем не говорило, она могла перейти мальчику по наследству от старших сестер. Бедная женщина разрывалась между тремя детьми. Я только и слышала. «Саша, не ешь шиповник, он грязный!» «Лера, перестань кричать, ты разбудишь Владу!» «Александра, Валерия, Влада...» «Судя по всему, родители трех девочек очень хотели мальчика», — с улыбкой обратилась я к соседке. Женщина повернулась ко мне и кивнула. «Я бы дала ей лет пятьдесят». У нее было приятное, но очень уставшее лицо и глаза потрясающего голубого цвета. «Будут продолжать попытки или смирились с судьбой?» Женщина рассмеялась, уверена, что не будут. Я прикидывала, кем она приходится детям. Для бабушки слишком молода, для мамы, пожалуй, старовато, особенно учитывая грудничка. «Меня озарила няня!» Младшая Влада заплакала в коляске. Средняя Валерия уронила трубочку от сока и заныла на одной пронзительной ноте, а старшая Александра опять деловито направилась к шиповнику. Мне удалось перехватить ее по дороге и занять игрой с Барби. Тяжело вам с тремя, сочувствовала я. Родители совсем совесть потеряли? Повесили троих детей на одну няню. Хотят сэкономить? Но неужели не понимают, что вы просто физически не можете за всеми уследить? «На троих детей должно быть хотя бы две няни, я считаю». «Спасибо, что назвали меня няней», — весело ответила собеседница. «Обычно меня за бабушку принимают. На самом деле я мама. Это мои дети». «Ой, извините, не хотела вас обидеть». Только сейчас я заметила, что у старших девочек такие же пронзительно голубые глаза. «Я и не обижаюсь», — отозвалась многодетная мать. «Мне сорок семь, но я понимаю, что выгляжу старше». Я же каждый день смотрюсь в зеркало, будь оно неладно. У меня такое ощущение, что последние пять лет после рождения старшей дочери я вообще не сплю. На самом деле сплю, конечно, но не помню как. Сны не снятся. Еще раз простите мое любопытство, но как же вы решились начать рожать в 42 года и замахнуться на троих? Вы очень смелая женщина. Собеседница махнула рукой. Да какая там смелая. Все началось с одного ребенка. Потом попробовали сделать мальчика, хотя и очень опасались генетических отклонений, и возраст все-таки. Ну, а третья дочь получилась сама собой, честно, не планировали, и даже, она понизила голос, активно предохранялись. А до 42 почему не рожали? Поздно встретили своего мужа, извините, если лезу не в свое дело. Для меня эта проблема очень актуальна, мне 37, а у меня ни мужа, ни детей. Женщина поправила шапочку младшей дочери, вручила печенье средней, вытерла нос старшей и только потом ответила. «Я не мужа поздно встретила. У меня мозги поздно на место встали. До 42 лет я была глупая, все ждала у моря погоды. А потом у меня в голове как будто щелкнуло. Надо брать инициативу в свои руки. Никто тебе ничего на блюдечке не поднесет. Нужны тебе муж и дети. Ну так бери сама». Я торопела. То есть как бери? А если мужчина не хочет жениться? Если предложение не делает? Женщина хитро улыбнулась. Но он ведь и не отказывается на вас жениться? Что хоть говорит-то? Да ничего. Весьма виртуозно обходит тему семьи и брака. Понятно. Не мычит, не телится. Я кивнула. Точнее не скажешь. А вот и мой. Такой же был. Все его устраивало. Он боялся что-либо менять в жизни, чтобы не стало хуже. Не хотел решать проблемы семьи, а их, конечно же, воз и маленькая тележка. Ну так я сама стала решать эти проблемы. Для начала поставила перед фактом. Завтра идем подавать заявление в ЗАГС. Чего тянуть? Документы я подготовила, пошлину заплатила. И он согласился? Конечно, согласился. Если я ужин вкусный приготовила, да ласковым словом встретила. Действовала нежно, чтобы не спугнуть. Женщина мелодично засмеялась. В общем, так и завертелась. Потом занялась обменом наших маленьких квартир на одну большую. Сами понимаете, какая это адова работенка. Потом ремонт в квартире делала, моталась по строительным рынкам. Знаете, некоторых мужчин надо брать под устцы и решительно вести под венец. И самой Вить семейное гнездышко. В итоге они только спасибо скажут, когда придут на все готовенькое. Мужик-то измельчал, лишний раз напрягаться не хочет. Собеседница взглянула на телефон. Ох, а времени-то уже сколько, нам пора идти. Спасибо, что составили компанию. Удачи вам. Запомнили? Брать инициативу в свои руки. Многодетная мать подхватила дочерей в охапку и удалилась. А я осталась сидеть на лавочке, ошарашенная, внезапно открывшимися перспективами. «А ведь верно, — она сказала, — мужик не хочет лишний раз напрягаться, да и кто бы хотел? Возможно, Руслан не женится на мне, потому что понимает, что потом его жизнь изменится, и не факт, что в лучшую сторону, что появится целый ворох проблем, которые придется решать, а у него действительно нет на это времени». Так что лучше вообще и не начинать семейную жизнь. Я должна показать Руслану, что в браке со мной его жизнь станет только лучше, комфортнее и веселее. И начну я, пожалуй, с предложения руки и сердца. Это будет классное предложение руки и сердца, которое станет презентацией такой же классной семейной жизни.